Эпилог 9 месяцев спустя Дождь тишайший Аквадораты его Сирегити Моерта принимал посольство султана Селима в Большом зале. После подписания договоров о дружбе с Советом караибских капитанов, это событие должно было знаменовать еще большую дипломатическую победу республики. Дворец готовился к нему долгие недели. И теперь все придворные и большинство слуг наблюдали торжественный прием с гордостью и удовлетворением. Они толпились в зале, занимали все возможные стулья галереи, все балконы, балкончики и даже перила. Дона Филомена сидела подле супруга, ее приветственная речь, произнесенная на родном языке послов, вызвала умиление последних и восторг публики. «Браво!» — решила экселенция, присоединившись к аплодисментам. «Браво! Лучшие учительницы во всех обитаемых мирах!» Княгиня Мадичи широко улыбнулась, демонстрируя нечеловечески острые зубы. Ученица тоже постаралась. «Зара!» — Дона Маламока дернула ее за рукав. «Мне кажется, нехорошо!» «Началось?» И без того бледная вампирша буквально побелела. Панетоны, дурочка, я же говорила тебе остаться в постели!» «Еще рано!» — простонала Маура. «Профессора, уверен, в конце месяца! Карла! Что это? Вода?» «Прочь!» — велела окружающим Зара и подхватила девушку на руки, без усилий неся ее к выходу с балкона. Лукрецо, разыщи сеньора Маламока, он становится отцом!» Человеческий взгляд не может заметить движение вампира, если он по-настоящему быстр. Паула Зара Мадичи вихрем понеслась в спальню фрейлины. лекарей доня Маламока!» прошелестел князь ближайшему гвардейцу и унесся в противоположную сторону. Дагареса суету на балконе заметила. «Поторопись!» — шепнула она супругу, широко улыбаясь послам. «Я нужна Мауре!» «Обойдешься!» — одними губами ответил Дош. «Восточные сеньоры многословные и крайне обидчивые!» «Изображу обморок!» — решила Филомена и закатила глаза. «Тогда я тоже лишусь чувств!» — пригрозил его Сиренити. «Ты выиграл, твоя безмятежность!» Чезары благостно ей кивнул, и, дождавшись небольшого перерыва, послы как раз отдавали распоряжение своей Свите внести в залу многочисленные дары султаната, подозвал сеньора Капальди. «Дона Маламок кажется, с минуты на минуту подарит аквадорате нового члена Совета Десяти. Артура не в службу, а в дружбу. Сиренисима тревожится». Сеньор Капальди отправился к фрейлинам. Маура ему была симпатична, чего не скажешь о ее супруге. Именно ее стараниями Артура до сих пор мог наслаждаться своим холостым положением, тем более ценным, что во дворце Дожей, кажется, все уже успели связать себя узами брака. Он миновал несколько гвардейских караулов, стайку горничных, группу лекарей. — Ну что? — спросил он Дону Мадичи, стоящую у двери спальни. С ней, Карла. Он, кажется, плачет. «Это так жестоко!» — прошелестел Экселенса, стоящий здесь же. «Заставлять мужчину наблюдать муки рождения Обещайте, любовь моя, что когда придет наша очередь...» Вампирша звонко расхохоталась. «Мы поженились на прошлой неделе! Ваше сиятельство! Какие еще дети?» Эксселенция отвел взгляд. Артур догадался, что какие еще дети им вполне ожидаемы. Сверхчеловеческое чутье главного ночного господина не подвергалось сомнениям. «Ваше сиятельство», — негромко спросил секретарь, — «ходят слухи, что ваше гнездо пробудилось от опасности, угрожающей аквадорате». «Эти слухи верны». — ответил князь, незаметно сплетая пальцы с пальцами супруги. — Мы пробудились. Опасность ушла. — Теперь вы опять погрузитесь в сон. — Не так скоро, сеньор Капальди, — фыркнула княгиня. — Ваша Сирениссима позаботилась, чтобы у чудовищного князя появилось как можно больше земных дел. — Остров Башмачок! — мечтательно прошелестел экселленсия. Артура это название не сказала ровным счетом ничего, но он готов был поклясться, что бледных щек Зары коснулся румянец. Зара Паула. О, каких только слухов не ходила в городе о фрейлине Дагаррессе. Она нравилась тишайшему Муэрте, настолько нравилась, что все во дворце подозревали Адюльтер. Но вмешался у Мадичи, совсем уж шепотом говорили, что об этом его попросила Дона Филомена, измученная ревностью. Он обратил голубку Паулу. Бедной девушке, получившей второе вампирское имя Зара, не осталось ничего, кроме как принять свою судьбу. Это смирение так впечатлило эксцеленце, что он предложил страдалице брак. В эту историю сеньор Капальди не верил, но она ему нравилась. Еще ему очень нравилось, что свое бракосочетание Карло Маламока провел с огромным синяком под глазом. Артура сам вызвался быть шафером только за тем, чтобы приласкать счастливого жениха, отомстив за тот скандальный поцелуй. Карло не сопротивлялся избиению. После они пожали друг другу руки – Руки подали, но осадочек остался. Теперь сеньор Капальди невольно вздрагивал при виде любого ньяга, которые попадались ему на глаза. «Лукрецио — Лукрецио! — ахнула Зара. — Это детский крик? Князь потянул носом. — Поздравляю, Маура разрешилась от бремени. В спальне, сдерживаемая длинными руками дожа, рвалась Филомена. Панетоны, Я здесь!» Двери распахнулись. Маура лежала в постели, на груди ее вопил крошечный черноволосый младенец. горыса, неловко переваливаясь, подошла к кровати. «Первый раз это больно», — сообщила ей счастливая мать. «И не в первый тоже». Дош погладил круглый животик своей супруги и протянул свободную руку Карла. «Поздравляю!» Маломока посмотрел на него мокрыми черными глазами. «Это девочка!» «Замечательно, дружище! Ты молодец!» «Мужчины!» — сказала Маура подруге. «Все они в этом!» «Он молодец! Как будто он орал от невыносимой боли!» Карло бросился на колени. «Никогда больше не подвергну тебя этим страданиям, любовь моя!» Ротик Мауры округлился. «Она вовсе не это имела в виду?» «Боюсь, такла", улыбнулся Дош. «Наши женщины сами будут решать, когда и сколько наследников появятся под небом безмятежные квадраты. Нам с тобой только придется хранить эту безмятежность для них. Господа!» разбил воцарившуюся после этих слов доже тишину голос лекаря. «Вам пора оставить счастливую мать! Дона Маура еще слаба!» «Ты молодец!» расцеловала щеки подруги Догоресса и прикоснулась губами к мокрой макушке ребенка. малышка Маломок. И все потихоньку покинули спальню, оставляя счастливую семью в их счастливом уединении. Интересно, сказала Филомена, возвращаясь на праздник под руку с супругом, успею ли я родить раньше, чем Бьянка? Матушка писала срок довольно большой. Какая разница ты, ссора? Ну, я же отдала звание первой ученицы книги Немадичи, так что могу рассчитывать хотя бы на Королевский остров. Хотя, знаешь, Чезаре, ты прав. Какая разница? Синьорина Саламандра Ордента и без того получила от жизни больше всех прочих сеньор и сеньорин. И больше, чем ожидала. Ти — Титул! — улыбнулся супруг. — Тебя, ты тесора! Филомена остановилась и посмотрела ему прямо в лицо. И эти глаза цвета спокойного моря. Сопровождающие тишайшую читу терпеливо ждали окончания поцелуя хотя длился он довольно долго. А квадрата благоволит влюбленным, наверное, потому что любовь так похожа на море. Конец